31 декабря. Холодное, безснежное утро. Маленькая гостиница неподалёку от сада Тюильри в праздничном Париже. Маша проснулась, сладко зевнула и потянулась. Она отлично выспалась, решив не погрязать в безысходности, а просто отдохнуть. Накануне самолёт из-за непогоды вылетел из Москвы слишком поздно. Пока на взлетно-посадочной полосе расчищали снеговые завалы, в Париже закрылись все магазины, тем самым сбив планы Марковой порадовать себя предновогодним шопингом. Точнее купить те самые желанные черные лаковые туфли на шпильке, что она заприметила на обложке модного журнала. Но это не катастрофа. Шопинг Маша отложила на утро, благо перед Новым годом магазины работают до обеда. Еще раз потянувшись, Маша включила телевизор. На экране чернокожая красотка с огромным бюстом повторяла «Ней же, ней же». «Снег французский», указывая рукой на карту Европы, где белые спирали надвигались в сторону Франции от швейцарско-немецкой границы. Маша не говорила по-французски, но о ней же знает с детства «Спасибо, бабуля», Алевтине Петровне Алевтина считала себя счастливой женщиной и жила на полную, наслаждалась жизнью. Имея академическое художественное образование, она предпочла работать в театре гримёром. Работа в театре дала возможность посещать театральные премьеры, быть приближённой к московскому бомонду и путешествовать за границу в составе театральной труппы. Любовь к искусству Алевтина Петровна выражала в своём творчестве. Она рисовала пастелью старинные ключи и была страстной поклонницей всего французского. Даже внешне она копировала Идит Пиаф, выщипывала карамыслам до толщины суровой нитки брови. Неизменная капля Шанель номер 5 за каждым ушком сопровождала её утренний туалет. Постоянно работающий проигрыватель с французскими пластинками уютно напевал свои мелодии. Ах, Мари! Несчадно грассируя, восклицала Алевтина Петровна, «Жаль, что Наполеон не сумел обломать Кутузова. Жили бы во Франции». Промежуточное между бабушкой и внучкой звено, то есть родители девочки, записные комсомольцы и яркие представители советского народа никак не одергивали мадам Алевтину. Все дело было в добротной дореволюционной квартире, в которой гримерша приютила молодую семью. От тец Маши приходился Алевтине племянником, причём очень-очень приблизительным. Такое далёкое родство называется седьмая вода на киселе. Молодёжь Алевтине Петровне не перечила и оплачивала коммуналку. Хозяйка в свободное от работы время сидела с малышкой и под настроение готовила обеды. Идиллия, правда, образовалась не сразу. Сначала Левтина Петровна совсем не приняла смазливой однокурсницы, которую племянник привел из своего технологического института, но после рождения Маши сменила гнев на милость. А Левтина души не чаяла в белокуром ангеле с большими синими глазами, с удовольствием нянчила ребенка. А после того, как девочка заговорила, и одним из первых ее слов стала «фи-фи», Старушка расстаила окончательно. С тех пор Маша стала единственным смыслом её существования, не считая Франции, разумеется. Жила Маша счастливо до 7 лет, пока её отец не познакомился с некой питерской инженю из театра, где работала Алептина, обескураженной талантом и красотой старлетки. Влюблённый отец семейство бросил, беременную жену с ребёнком и ушёл. из семьи. Под звуки французского шансона мать с огромным животом, а была она на восьмом месяце, наскакивала на фифи, обвиняя ее во всех грехах. «Старая ведьма, ты все знала и молчала, у моего мужа любовница. Ты прятала их у себя в театре, змея. Ты всегда хотела моему мужу лучшую партию, да?» Одной рукой мать держала Машу, другой швыряла всё подряд по квартире, пока под руку не попалась картонная игра. Ею мать и поколатила Фифи. Маша плакала, а Левтина пыталась успокоить женщину, а мать причитала: "Это с твоей подачи, правда? Нашла ему питерскую подстилку". Теперь-то я понимаю, про какую питерскую инженёту ему на кухне шептала без стыже. Ты давно хотела от меня избавиться. Как тебя ещё земля носит? Не родила своих детей на чужих метишь. Мужа украла, теперь на дочь целишься. Забирай своего племянника, ведьма, дочь не отдам. Никогда её больше не увидишь. Девочка вырвалась из рук матери, И спряталась под стол. Маша просила кого-то невидимого спасти ее. Она сердечком ощущала, что есть кто-то большой и сильный, кто сумеет ее защитить. Потом был запах сердечных капель и люди в белых халатах. По адресу Алевтины Петровны в этот день приехала сразу две скорых. Одна к ней, а вторая к Машиной маме, у которой от нервного срыва начались преждевременные роды. Женщину увезли, а Фифи осталась дома. Это были последние несколько дней, когда Маша видела её. Мать вышла из больницы, забрала девочку, и они втроём вместе с новорождённой сестрой перебрались на окраину Москвы. С тех пор Левтине было запрещено даже звонить Маше, а мать каждый день напоминала девочке, что это Фифи виновата в том, что папа ушёл к другой тёте, и с жаром заканчивала: эта старуха тебе даже не бабушка. Впрочем, это не помешало старухе сделать Машу наследницей, отписав ей ту самую квартиру на Патриарших и отправиться с миром на небеса, а точнее, в промежуточный мир между потоком и новым рождением под небесье. туда, где обрели вечный покой души, пожелавшее остаться недалеко от земли. Чернокожая предсказательница из телевизора не обманула. К вечеру Париж накрыла белым снежным покрывалом. Но Машу не смущала наступившая зима, она радостно колола шпильками первый ледок, идя прямо к такси, что ждало её у отеля. Водитель араб, оценивающе посмотрел на стройную фигурку своей пассажирки. Лисий полушубок не скрывал изящные линии ног и чарующую бездну маленького чёрного платья, в которое они устремлялись. Мазнув масляным взором по ярко-красным, пухлым губкам и безупречно блондинистым локонам, водитель ловко покинул рабочее место и открыл дверцу для своей клиентки. «Куда, мадемуазель?» «Рю-де-ла-Ушет, латинский квартал». Маша делала вид, что не замечает восхищенного взгляда, но ей было приятно. «Пардон, мадемуазель, но это пешеходная улица. Я могу довезти вас только до Рю-Птипон». «Окей, Птипон», — Маша отвернулась. «Дойду». «Рюс», — полуутвердительно произнес бывший бедуин, — Да, я из России. А что? О, русских девушек ни с кем не спутаешь. Они очень красивые и независимые, и только они ходят по зимнему Парижу на таких шпильках. Ора повернул голову вперёд, прошептав на своём языке то, что вряд ли понравилось бы Маше. С завистью, что сегодня какому-нибудь манерному французу повезёт поцеловать эту красотку, он сплюнул в открытое окно. "Вольгарная девка". Тьфу. Поток машин еле шевелился, впереди шла снегоуборочная техника, не разгонишься. Маша смотрела в окно, в котором виднелись шпили Нотр-Дам-де-Пари. Парижане-пешеходы были счастливы. Одни играли в снежки, другие катались по замёрзшим лужам, третьи вообще дурачились, валяясь в снегу. Идиллию нарушили удар и звон разбитого стекла. Машина резко остановилась. Пока девушка поворачивалась на шум, водитель успел выскочить из-за руля и попытался открыть дверь стоящего впереди Пежо. Оттуда вывалился двухметровый верзила со свернутым носом, и пыл у воинственного араба резко пропал. Однако здоровяк не тронул обидчика, а направился к заднему бамперу. Водитель араб Семеня за ним показывал куда-то за свою машину, дескать, виноват не он, а некто третий. Из-под капота начали пробиваться клубы дыма, и Маша спешно выбралась на улицу. Простите, мадмозель, вы в порядке? Вам придётся дальше идти пешком. Я не возьму с вас денег. Ваша улица уже рядом, прямо по мосту, потом второй поворот направо. А не подскажете, Латина клуб где там? Маша по-прежнему была полна решимости отпраздновать так, чтобы дым стоял карамыслом, и потому отважно собиралась идти на шпильках по снегу. э протянул водитель там на углу в следующее мгновение он скрылся под капотом чтобы не отвечать на неудобные вопросы явно не имея понятия где этот клуб вскоре Маш поняла что погречилась не дождавшись другого такси но на зло всему побрела по варижским сугробам туфли были новые она не успела их разносить и они ужасно натирали ноги Неожиданно поднявшийся ветер трепал ей причёску, жёг руки и так и нарывал залезть под платье. Девушка наскоро застегнула полушубок и подняла воротник, но это не очень-то помогло. В последний день уходящего года парижская зима явно решила позабавиться. "Ну, Ленка, откуда ты взялась со своей долбаной сальсой?" разозлилась Маша. Си дело бы я сейчас в номере пила что-нибудь тёпленькое типа глентвейна. Так нет же, попёрлась за сальсы и за приключениями. Ой, там так круто. Ой, там такие парни. За пару часов до этого подруга набрала Машу по видеосвязи, чтобы поздравить с наступающим, а заодно сбить её с истинного пути. Маш, Машуля, с наступающим тебя, дорогая. Желаю, чтобы следующий год был динамичный, энергичный и полный приятных сюрпризов. Помнишь, что в золотых заповедях счастливой женщины сказано: "Чтобы изменить течение судьбы, сделай то, что раньше никогда не делала". Есть в Париже Латина клуб, сходи, не пожалеешь. Там парни огонь, одни латиноси. загорелая черноглазая с перчинкой двигаются хм помнишь сандро я же его там подцепила о боже у меня ж мурашки когда его вспоминаю не броди по парижу в поисках француза они жуткие снобы только в кино показывают романтические знакомства с парижанином в жизни маше всё гораздо прозаичнее берём то что даёт судьба и вперёд У тебя всего 4 дня в Париже, не трать ни минуты впустую. Найди себе кого-нибудь поактивнее, и пусть он твою Йони отмассирует хорошим, крепким и живым агрегатом. Последнее пожелание потонуло в заливистом хохоте обеих подруг. Елена смеялась искренне. У неё не было никаких обязательств ни мужа, ни детей, и вся жизнь для себя любимой, а все желания подчинялись её минутным порывам. Маша завидовала лёгкости Лены, но жить как она не хотела. Иногда она пыталась заглянуть подружке в душу: на самом ли деле Елена счастлива или удачно камуфлирует свои слабые места? Маша продолжала ругать подругу, но не в сердцах, а против холода и метели было прекрасное средство, которому Маша доверяла. Вот сейчас приду и со старта закажу водки. Рюмка с согревающим снадобьем была настолько осязаема, что Маша не заметила, как выкрикнула эту фразу в крутящийся белый вихрь. Перед Машей появился нужный указатель. Улица была узенькая, темная, утыканная старыми зданиями, вереница которых убегала вглубь латинского квартала. Здесь и днем-то не по себе, а сейчас морозной и снежной ночью вообще было жутко. На Маше на счастье за дверями сувенирной лавки горел свет. Девушка нажала на ручку, мелодично звякнул колокольчик, и она оказалась в тепле и свете. Правда, ее тут же вытолкнул на улицу работник магазина, азиат, и закрыл дверь на замок. Маша было не в силах даже возмутиться, а в голову снова полезли золотые заповеди женщины: "Читай знаки, не страшись, иди вперёд, будь тут и сейчас, цени опыт". Помотав головой, Маша решительно выдохнула и, подняв воротник, храбро пошла прямо. Витрины вокруг были темны, и только вдалеке виднелось какое-то светлое пятнышко. Девушка ускорила шаг и через несколько минут уже читала надпись: "Кебаб 24 часа". Желудок отозвался спазмами. Маша поужинала очень легко, и сейчас ей жутко хотелось какой-нибудь уличной отравы, которую люди по недомыслию нарекли фастфудом. Из двери кебабной вынырнула парочка, очень похожая на двух Санта-Клаусов: пухленькие, курносые и в очках. Маша не сразу поняла, что это парень и девушка. Бросив сочувственный взгляд на Машу в туфлях на каблуке, они распахнули перед ней дверь. Оттуда аппетитно пахла жареным мясом и специями, но Маша героическим жестом отказалась, заметив вывеску на здании напротив. «Джаз-клуб Кюв де ля Хушетт». Ей сразу стало теплее. «Спаси-на». Внутри, как в старинной таверне, такие Маша видела в чёрно-белых французских фильмах: серый камень, тяжёлые своды и стилизованные под дубовые бочки с ржавыми обручами, столы и лавки вдоль стен. От праздничной атмосферы и количества гостей в клубе было жарко. Из подвала доносилась джазовая музыка, а вниз вело узкое винтовое железное лестница, по ней туда-сюда ходили люди. Маша сбросила полушубок и проскользнула в самую гущу к барной стойке. Потом замахала бармену. «Блуди Мэри, дабл, плиз». «Кровавая Мэри, двойная порция», английский. Бармен услужливо поставил передний стакан с коктейлем. Лихо вливая в себя содержимое, Маша нацелилась на второй коктейль. «Текила, самбука, апсет». Анна подала бармену знак рукой. В этот момент кто-то довольно болезненно толкнул её, пытаясь пробраться к стойке бара. Excuse me. Простите. Английский. Прозвучало на духе Марш. Девушка повернулась и увидела рыжево бородатого парня. Его улыбка быстро погасла. Он шёл на ярко-красные губы девушки, а встретился с агрессивными глазами Оззи Осборна в разгар демонического перформанса. Пребывание на холодном ветру под мокрым снегом не прошло даром. Для Машиного макияжа, серая глаза с чёрными подтёками, метали молнию в сторону стрептивого рыжеволосого мужика, который к тому же был не в её вкусе. Резким движением бедра Маша толкнула назойливого мужика и на свободном английском выругалась: "What the fuck?" Охренел английский. Что толкаете, не видите, я стою в очереди. Рыжий не спешил сдаваться, люхая в сач, sexy lips over us. Очень сексуальные губы, английский. Я могу вас поцеловать. Что? Нет. Mm -hmm. Можно, конечно, потанцевать для начала. Ты адекватный? Да шучу. Я рядом постою. Маша, оценивающая, посмотрела на кавалера. Молод, чуть старше 30, широкоплеч, вместо брюк шотландская юбка. Эпатажно, но перебор. Не француз, и на скоттиша не похож, так что килт нацепил совершенно напрасно. Нет в нём ничего шотландского, да и икры чересчур развиты. Бокалы пивные, а не икры. Ничего интересного, и Маша отвернулась к стойке, где появился бокал С Маргаритой. Рыжина на английском жужжал над ухом, как надоедливая муха. Погода сегодня что надо. Вот бы с любимой подругой в домике скрыться в Альпах. Вам какие Альпы больше нравятся? Швейцарские или австрийские? Я люблю швейцарские. Ну, а если мы в Австрии, то можно в Венскую оперу сходить. Вы любите оперу? Вот пристал как банный лист у куриной, что ли. Сказала Маша уже на русском и покрутила пальцем у виска. Она достала пудреницу и открыла её. В маленьком зеркальце Маша увидела дикую помесь пьяного пьеро и злого клоуна. Кожа была бела до аристократичной бледности. Тушь потекла, брови потеряли контур, и только губы, словно в насмешку, оставались безупречно красными. Ну не скотыли, Маша оглядела зал, хоть бы кто сказал барышня, вам бы на себя поглядеть. Взяв несколько салфеток, девушка начала вытирать размазанную по лицу красоту. Рыжий тоже взял салфетку и плюнув в неё, потёр Машин висок, за что немедленно получил пощёчину. Ты что, больной? Ты что, дерёшься? Ну и отстань уже. Маша отвернулась и продолжила наводить красоту. Лёгкий укол совести заставил её поднять глаза на рыжего. Вау, вот это да. Позади отвернутого помощника стоял настоящий красавчик, брюнет с длинными, но безупречно уложенными волосами и мощным гладко выбритым подбородком. Он улыбался, и от этой улыбки у Маши — защекотало внизу живота. Заметив, как девушка смотрит на него брюнет, сделал отработанное движение бровью, означающее «недвусмысленное приглашение». Теперь улыбнулась и Маша. «А-а-а! Так вот ты какой! Мужчина моих грез!» Она произнесла это по-русски, но брюнет все понял и кивком пригласил девушку следовать за ним. Он ловко пошел к лестнице, что вела вниз «туда», Откуда доносилось набирая ритм музыка. Саксофонист вытянул джазовую мелодию, и Don't mean a things, его поддержали клавишные, запел вокалист. Пока Маша провожала взглядом мужчину, её грёз, рыжий в юбке, договорился с барменом: "Два бокала шампанского с клубникой", уже красовались у него в руках. Он протянул один бокал Маше. Позерки, как змеи, тонкой струйкой поднимались со дна и исчезали в воздухе. Маша посматривала в сторону лестницы. Мысленно она упала в объятия жгучего брюнета, но возможность опрокинуть бокальчик шампанского не упустила. "Салют. Я Джон", он победоносно чокнулся с Машей. "Приятно познакомиться. А я Мэри. А вы откуда такой нарядный?" На самом деле ей было абсолютно безразлично, кто он и откуда, но нужно же поддержать светскую беседу. «Это про мой Килт», — парень был польщен, — «мой дед из Шотландии, а я сам вообще из Австралии». И триггер сработал, Маша тут же протрезвела и пристально вгляделась в собеседника. «Откуда? Из Австралии? Ну и ночь-ка». Джон удивился внезапной перемене настроения девушки и растерянно заморгал. Маша прищурилась, резким движением свободной руки поймала серпантин. Из Австралии, значит. Не понимая, что происходит, рыжий заворожённо следил за рукой Маши. Она медленно, но с силой смяла бумажную ленту, потом засунула бесформенный комок в карман его рубашки, стараясь побольне продавить ему грудь. Мой бывший сбежал в Австралию. Поэтому, Джон, Маша, не глядя, поставила бокал куда-то в сторону, может, на стойку, а может, и кому-то на плечо. Поэтому, пошёл ты в жопу. Приятного вечера. В следующее мгновение Маша уже спускалась вниз, где её дожидался тот самый брюнет. Он успел застолбить местечко на двоих неподалёку от сцены и радостно помахал ей руками. «Мадемуазель не в восторге от шотландца?» «Мадемуазель не любит лже шотландцев», — ответила девушка. «А факт ношения мужчины клетчатой юбки еще не делает ее килтом». «Боже мой, как низко пали нравы! Зачем водить в заблуждение девушку? Не волнуйтесь, я самый настоящий француз», — сокрушенно заявил брюнет. Улыбнувшись маше, он отправился за шампанским, И словно по мановению волшебной палочки в зале возник рыжебородый Джон, озабоченно улыбаясь он искал кого-то глазами. Мэри, где вы? Я вас потерял. Маша стрелой вылетела из-за стола и лавируя между гостей незаметно выскользнула на улицу. Через весь зал слышался голос Джона: "Мэри, куда же вы?" Джон усердно занялся поисками, сбежавший, видимо, Маша на английский был, недостаточно хорош и рыжий не понял, куда его пять минут назад отправили. Вдохнув холодного воздуха, Маша извлекла из клатча последнюю сигарету. Самое время привести в порядок мысли. Не найдя зажигалки, она обратилась к опрятно и модно одетому чернокожему парню. Он подпирал спиной стену, покуривая, выпуская кольцами дым и выказывая полное безразличие к празднику. Молодой человек можно прикурить. Чернокожий быстрым движением выхватил у Маши из руки клатч, толкнул её в грудь и побежал прочь в тёмный переулок. Машу сзади подхватили чьи-то крепкие руки и поставили на ноги. Вы в порядке? Стойте тут, я сейчас вернусь. Это был Джон. Он побежал за преступником в припрыжку. Мускулистые и крив в гольфах перепрыгивали заснеженные лужи, а шотландская юбка разлеталась в стороны. Что же за безобразие? Это все беженцы понаехали, качали головами и сетовали прохожие. Но никто не рискнул догнать вора. Маша посмотрела на часы. Стрелка предательски приближалась к полуночи. В клатче, кроме кредитной карты и пары купюр, ценных вещей не было. Через несколько минут из-за угла показался шотландец. Он держал в руке трофей. Машин, клатч. Ой, спасибо. Thank you very much. Merci. Вы настоящий герой. Джон не заметил подмороженной лужи, засеменил ногами в поисках, ускользающий в равновесии и тяжело шлёпнулся всем своим немалым весом на мощённый камнем тротуар. Килт задрался. Как и любая русская женщина Маша, инстинктивно бросилась на помощь, а в голове пронеслась мысль: "Вот это да, за коз под шотланца полный, даже белья не надел". Вынеси сильно ушиблись. Маша мило улыбнулась. "Нет, что вы?" Джон потёр её годицу. "Вот ваша сумка. Проверьте, всё ли на месте". Маша заглянула. Кредитная карта и деньги лежали среди косметики. "Да всё вроде на месте". В следующее мгновение послышался мощный взрыв. На набережной запустили салют в честь Нового года. Народ вывалился на улицу, в воздухе захлопали петарды, на всех языках тут и там послышалось «Бонане! Хэппи Ньюа! С Новым Годом! Бон Капо Данно! Хэппи Ньюа!» Рыжебородый улыбнулся. «С новым счастьем!» — смягчилась Маша и в знак благодарности поцеловала своего спасителя. Музыканты, на минутку вышедшие в зал выпить с гостями по случаю праздника, вернулись на сцену и начали неторопливо наигрывать свинг. В их умелых руках ожили не только звуки, но и инструменты. Контрабас превратился в красотку и закружился в танце, ударная установка в вечный двигатель, способный питать ритмом всю вселенную, а клавиши пианино стали буквами, которыми писалась эта чудесная история. В зале появился брюнет с ведёрком. В нём звенели бутылка шампанского и бокалы. Мэри, куда же вы пропали? Я ищу вас по всему клубу. С Новым годом, Мэри. Давайте праздновать.